Глава вторая. Разговор на детской площадке. Дина приободрилась, побродила вокруг в поисках палки и быстро нашла подходящую. Пёс сразу понял, что сейчас можно будет поиграть, и нетерпеливо присел в ожидании броска. Всё его тело как будто напружинилось. «Лови!» — крикнула девочка. Палка полетела вперёд, а Ринго прыгнул за ней. В несколько прыжков он оказался в том месте, куда упала палка. Нашёл её в траве, схватил зубами и помчался назад. В мгновение ока пёс сидел перед девочкой, положив палку на землю у её ног и ожидая нового броска. «Ну всё, теперь он от тебя просто так не отстанет», — засмеялась Марина. «Скажи, когда устанешь». «А он сам не устанет? Это ведь он бегает, а я только бросаю» спросила девочка, забрасывая палку подальше. «Аринго может целый день играть. Лабрадоры — очень выносливая порода собак. Они любят движение», — объяснила женщина. «И в то же время достаточно спокойные и умные, чтобы работать поводырями». «Я слышала о поводырях», — воскликнула Дина. «Это собаки, которые помогают незрячим людям. Аринго тоже так может». «Нет, Аринго этому не обучен, но он знает другие команды — сидеть, лежать, рядом». А чтобы собака могла работать по поводырём, её специально воспитывают с раннего возраста. Для такой службы не каждый щенок подходит». «А почему?» — удивилась Дина. «Чтобы помогать слепому человеку, собака должна стать его глазами. Значит, она должна быть достаточно умной, чтобы понимать, о каких препятствиях нужно предупредить хозяина заранее. Собака должна быть сдержанной, сосредоточенной, чтобы не отвлекаться, например, на кошек. Что делает обыкновенная собака, когда видит кошку?» «Она лает», — ответила Дина. «На даче у нас соседская собака постоянно лает. Не только на кошек, но и на птиц или на других собак. Бабушка зовет ее пустолайкой». «Вот-вот», — кивнула Марина. «Некоторым собакам можно лаять, когда им вздумается. Но собака-поводырь при исполнении служебных обязанностей обязана помнить, что от ее поведения зависит безопасность человека. Поэтому щенков очень тщательно отбирают. Проверяют их реакцию на резкие звуки, на транспорт, на незнакомых людей и животных. «А что потом?» — спросила Дина, снова бросая палку. Выбранных щенков выращивают до годовалого возраста, а потом начинается серьезная работа в Центре подготовки собак-поводырей. Их обучают разным командам и хитростям. Например, собака-поводырь должна научиться приносить предмет и аккуратно отдавать его прямо в ладонь человека, а не бросать где-то рядом. На улице собака-поводырь должна предупреждать хозяина обо всём – о пешеходных переходах, неровностях асфальта, об угрозах сверху, ветвях деревьев и других препятствиях. Если собака остановилась, значит, впереди препятствия. Тренировки длятся не меньше полугода, и только после того, как собака полностью готова к работе, её знакомят с будущим хозяином. На знакомство уходит несколько дней, ведь нужно убедиться, что человек и собака понравились друг другу. Тогда им будет хорошо вместе. «Откуда вы всё это знаете?» — спросила Дина. «Мой муж работает в таком центре. Я и сама очень люблю собак и время от времени работаю волонтёром в приюте для животных. Волонтёры выгуливают собак, общаются с ними, играют. Ведь собаки совсем как люди, очень грустят, когда остаются в одиночестве. Очень жаль, когда люди предают своих друзей, ведь многие собаки верны хозяевам до самой смерти» некоторые готовы на героические поступки ради людей. «Да, я слышала о таких собаках. Например, на войне или высоко в горах они очень помогают людям и подвиги совершают. Только это ведь не про поводырей», — засомневалась Дина. Она уже устала бросать палку и просто гладила оринга по голове. «Ну, это-то ты — покачала головой Марина. «Поводыри очень даже способны на подвиги. Иногда они становятся настоящими героями». Могу, если хочешь, рассказать тебе одну историю про собаку, как две капли воды, похожую на нашего оринга». «Конечно хочу!» — воскликнула Дина. После знакомства с Мариной и её лабрадором прогулка вдруг показалась Дине очень интересной.